Глава тринадцатая. Все двенадцать участников, оставшихся на конкурсе, собрались сейчас в зале испытаний. Я тоже присутствовала. Из-за всех этих событий, связанных с моим похищением, продолжение конкурса задержалось на несколько дней. Но никто не возмущался. Наоборот, я чувствовала всемерную поддержку и сопереживание. А еще никто почему-то не удивился, увидев меня вместе с Реджинальдом. И я как-то внутренне успокоилась. А то, честно говоря, переживала по поводу возможных пересудов. Реджинальд же вообще не реагировал на окружающих. Открыто подходил ко мне, брал за руку, подолгу разговаривал и вел себя так, как будто мы давняя и привычная всем пара. После того, как мы все вернулись во дворец, прошли сутки, и на всеобщем собрании решено было конкурс продолжить и завершить как положено. Потому что в моем поиске участвовали не только отряды безопасности, но и желающие участники. Прежде всего Брен и Торн, которые сами явились к Верховному Магу и были приписаны к отряду Мирчела. И вот сегодня последнее испытание. За время конкурса все уже познакомились и прекрасно понимали сильные и слабые стороны друг друга. Но понимали также, что не все секреты еще раскрыты и отступать никто не хотел. Нам предстояло показать свои умения в защите и нападении. Очень актуальное задание – в свете недавних событий. «Нас разобьют на пары сразу», сказал Торн. «Это и плохо», заметил Брен. «Неизвестно, кто будет противником, а то можно вылететь сразу. Ты и Линия не расслабляйся, борись сразу серьезно». «Конечно, я за этим сюда пришла, только мне злости не хватает». В первый бой мне в пару достался маг земли и воды, Корден Верритон. Мы не были знакомы лично, и я опасалась его. Когда все пары заняли места на полигоне, распорядитель ударил в гонг, объявляя о начале боя. На меня сразу понеслась земляная волна, которая сбила бы меня с ног, не создая вовремя воздушный вихрь, поднявший меня вверх. На вихрях я, можно сказать, набила уже руку. Хорошо, что целители после похищения быстро восстановили мой резерв, и сейчас он был полон. Вихрь получился плотным и сильным, я зависла над площадкой. Теперь была моя очередь атаковать. Выбросила вперед руку и, соединив воздух и огонь, направила на противника огненную воздушную ленту. Его водяной щит не смог остановить ее, оказавшись слабым и неплотным. Все, этот бой остался за мной. Маг подошел ко мне и пожал руку. «Поздравляю, Рея!» Я вошла в шестерку победителей. В новой паре моим противником стала Рея Кордеро. «Ожидаемо!» Когда-нибудь мы должны были встретиться напрямую. Я помню, что ее земля и вода были довольно мощными, и уже заранее продумывала, какие щиты смогу использовать и как уходить от ее атак. Свою же атаку я уже примерно построила. Главное в ней было – неожиданность. Пока площадку приводили в порядок после предыдущих боев, я подошла к Брену и Торну. Даже у меня уже не оставалось сомнений, что именно им придется встретиться в финале. И пусть у Торана уровень силы был немного меньше, но зато опыта и практических навыков гораздо больше. Я болела за обоих. И тот и другой вполне подходили к этой должности. Так что кому повезет больше, тот и молодец. А сейчас я просто хотела перекинуться с ними мнениями и зарядиться настроением. Они оба действовали на меня как катализаторы, подгоняли реакцию. Друзья ждали меня на краю площадки. И как только я подошла, Брэд ринулся давать советы по предстоящему бою. Торрен послушал и изрек. «Будь собой и действуй по ситуации. У тебя замечательно получаются неожиданные ходы». Ободренная друзьями, я вернулась на место и приготовилась к бою. Рея Кордера тоже была на месте и спокойно наблюдала за окружающей ситуацией. «Ну, вот ни разу я не боец. Но если хочу выиграть, придется постараться». Объявили начало боя. Все три пары вышли на площадку, но наблюдать за остальными у меня не было времени, так как моя противница не дремала. Буквально вместе с сигналом в меня полетел водяной шар. Огненный щит, выставленный мной, его остановил, но окутал площадку таким паром, что я и сама ничего не видела. Создав воздушную подушку, поднялась повыше. Соперница сделала то же самое, отправила в нее фаербол. Она встретила его плотным пылевым облаком, Мне казалось, что я не смогу ее взять ничем. Но по условиям боя мы должны были дважды поменять защиту и нападение, если один из противников не выбудет раньше. Мы использовали защиту и нападение по одному разу. Теперь победит тот, кто удачнее сделает это во второй раз. Мне опять пришлось строить защиту. На этот раз ямы и трещины в земле не давали мне уверенно стоять на ногах. Я опять поднялась на воздушной подушке, максимально уплотнив ее и одновременно выводя мощный фонтан под ноги соперницы. Рея Кардера потеряла заклинание, которое плела, и упала на землю. Все. Мой бой закончен, и я выжата, как лимон. С трудом доплелась до края площадки. Теперь надо дождаться результатов двух других боев, а вот Рея Кардера не подошла ко мне с поздравлениями. Но это будет только формальность. Сейчас сравнят итоговые баллы трех участников, И те двое, которые набрали больше баллов, вступят в бой за первое место. А третья участница, то есть я, свое третье место уже получила. Как я и предполагала, и не только я, встретиться в финальном бою предстоит Брену и Торену. Я мысленно пожелала им обоим удачи. Да, это был красивый, мощный, прямо показательный магический поединок. Оба участника использовали силы без ограничений и в атаке, и в защите. И, честно говоря, как бы ни был хорош Брен, Торн был лучше, эффективнее, точнее, жестче. Он даже в защите умудрился нанести Брену поражающие заклинания. Сам поединок длился недолго, но ребята выдохлись и получили неслабые травмы. Однако на землю никто не упал, и победа присуждалась по баллам. Так что вскоре Торн принимал заслуженные поздравления. Молодцы, высказала я им свое мнение. Захватывающее зрелище было. «Спасибо, Элиния». Бренд подошел ко мне и сел рядом, тяжело облокотившись на спинку скамьи. Торн присел с другой стороны, и мы стали ждать объявления результатов. Жюри сразу предупредило, чтобы не расходились. Результаты этого дня объявил лорд Бреус и поздравил Торрена заслуженной победой. Но вручение наград было назначено на следующий день. «Элиния, лорд Реджинальд поправил завиток моих волос и взял мою руку в свою». Через три дня я с отрядом ухожу в орочьи степи. Надо наконец разобраться с шаманами и их амулетами. Хранитель считает, что там появился храм темной богини. Оттуда надо будет убрать алтарь. Я вернусь не быстро, и очень не хочу оставлять тебя одну и без поддержки. Меня бережно привлекли ближе и поцеловали, а мне даже и думать не хотелось. Было просто хорошо и хотелось сидеть так долго-долго. «Ну что ты ответишь, девочка, на мое предложение?» «Не молчи, а то я буду думать, что ты опять обиделась». Предложение лорда было очень простое и высказано было еще в замке Бернау, куда лорд вернулся, чтобы покормить меня после схватки с похитителями. «Илиния, стань моей невестой. Я с ума сошел, когда ты пропала». «А если стану невестой, с ума сходить уже не будете?» Невинно поинтересовалась я. «Язва маленькая», — усмехнулся лорд. «Буду, конечно, но тогда у меня будет больше прав на беспокойство о тебе, на твою охрану». Тогда я не ответила лорду, сведя все к шутке. Но сейчас открутиться не получится. Да я и сама не хочу. Уже поняла, что этот мужчина мой. Мой не в смысле простой принадлежности, а в смысле пары. Такой, какой мне нужен. Какого я буду любить, ждать, желать, делить радости и горести. Именно с ним и ни с кем другим. Я надеюсь, что не ошибаюсь в своем выборе. Я повернулась в его руках и подняла голову, глядя ему в глаза. Да, Реджинальд, я согласна стать твоей невестой, и очень дорожу честью, которую ты мне оказываешь. Я понимаю, что род, традиция и репутация не пустой звук в этом мире. Я постараюсь соответствовать. Ты же мне поможешь? Конечно, родная. Спасибо за согласие, прошептали мне в ухо, и теплые губы любимого ласково. и в то же время по-хозяйски завладели моими. «Сладкая, какая же ты сладкая, любимая!» – прошептал Реджинальд, нехотя прерывая поцелуй. «И ты!» – ответила я, восстанавливая дыхание и проводя рукой по его лицу. «Пойдем, скоро награждение». «Подожди», – сказал Реджи. «Сделаем все по правилам». Он снял с руки красивый перстень с крупным изумрудом, охваченным золотыми лапками, как корзинкой, и выплетенный на нем монограммой рода. Поцеловал мою руку, и надел на мой палец этот перстень. Я думала, что он будет большой, но камень мигнул зеленой искоркой, и перстень тут же принял нужный размер. «Пройдемте, дорогая невеста!» — улыбнулся лорд, предлагая мне руку. И мы почти торжественно направились от беседки в сторону замка. Никто не отменял торжества, встречи, разговоры. Всю ту жизнь, которая окружала нас, но о которой мы на время благополучно забыли. Перед залом нам пришлось расстаться. Реджинальды ждали в комиссии конкурса, а меня друзья. В зале царило праздничное предвкушение. Участники собирались после награждения отпраздновать окончание конкурса в хорошем трактире. Жюри радовалось окончанию своей работы, и только недовольный вид журналистов, которых не пустили за ограждение, защищающие участников и жюри, выбивался из общей атмосферы праздника. Но это уже никого не волновало. Я подошла к друзьям и молча подняла руку, растопырив пальцы, демонстрируя им кольцо. Вначале они не поняли жеста, но, разглядев перстень с монограммы рода Бреус, учтиво склонили головы и по очереди произнесли «Поздравляю». Брен намеревался еще и обнять, но Торн, который никогда не забывал об окружающих, придержал его за локоть и показал глазами на журналистов. Бренд осадливо дернул плечом и сказал «Но «Ну, даже поздравить как следует не дают». Но что-то в его словах и жестах было не так. Появилась какая-то трагичность и обреченность. Однако я списала это на усталость от конкурса и дружески погладила его руку в молчаливой поддержке. Мы заняли места недалеко от подиума. Тем более, что комиссия уже приготовилась к награждению и в полном составе выстроились у стола, на котором были разложены призы. В зале установилась тишина, и лорд-распорядитель произнес. «Дорогие участники конкурса! Когда мы затеяли это мероприятие, Никто и не предполагал, во что это все выльется. Но теперь у нас есть опыт. И мы обещаем, что следующий конкурс будет еще масштабнее и сложнее. А теперь слово лорду Реджинальду Бреусу, Ведь именно для него мы искали достойного помощника и коллегу. И он отошел в сторону, сделав приглашающий жест Реджинальду. Я смотрела на дорогого мне человека и не понимала, как так получилось, что он обратил на меня внимание. «Но потерять его теперь, отказаться от него я уже ни за что не смогу». Реджинальд обвел взглядом зал и остановился на нашей троице, кивнул парням и мягко улыбнулся мне. «Уважаемые участники, конкурс завершен, и должность нашла своего исполнителя. Но я хотел бы поблагодарить за участие всех, кто нашел в себе силы и смелость участвовать в этом конкурсе. Вы все, за редким исключением, Показали достойные знания и умения. И я рад, что у нас столько толковых магов. Даже те из вас, которые сегодня остались без наград, не останутся без внимания. Вам будут предложены места в королевских государственных органах магической безопасности, внутренней страже, Королевском архиве и других организациях. А теперь передаю слово для награждения участников Его Высочеству Принцу Леону: Я рад, что мне выпала такая приятная роль. заявил, улыбаясь принц. Он подошел к столбу и взял в руки гербовый лист. Третье место и премию в 10 тысяч динов получает городской маг, владелица агентства «Блеск» и линия Эркорин. «Прошу вас, поднимитесь сюда», — обратился он ко мне. А пока я шла, он продолжил. «Мне тем более приятно это сделать, что мой друг, лорд Реджинальд Бреус, поручил мне сделать официальное публичное объявление. Леди линия стала невестой лорда Бреуса. Свадьба состоится весной. Сроки уточняются. Я остановилась, испытывая жуткое неудобство от устремившихся на меня взглядов. Но долго паниковать мне не дали. Реджинальд подошел ко мне и, взяв за руку, повернулся лицом к залу вместе со мной. — Так надо, малышка! — шепнул он мне. — Я публичный человек. Так положено. Я только вздохнула. «Ну, положено, так положено». Улыбнулась сидящим в зале участникам, стоящим за ограждением журналистам и даже помахала при этом рукой. Но Реджинальд, чувствуя мое волнение, подвел меня к принцу и сам отошел в сторону. линия поздравляю вас с этим высоким результатом в конкурсе и с вашей помолвкой». Улыбаясь, проговорил принц и вручил мне диплом конкурса и красивую резную шкатулку, довольно тяжелую, кстати. Я развернулась к залу. «Надо же что-то говорить», – заметалась в голове паническая мысль. Но увидела улыбки друзей и быстро взяла себя в руки. Я рада и даже счастлива, что приняла участие в этом конкурсе, потому что не только приблизила свою мечту, но и нашла здесь настоящих друзей. Я подняла над головой шкатулку и под аплодисменты зала спустилась с подиума. Друзья тут же окружили меня, а Брен даже крепко обнял и поцеловал висок. «Вот же ж неугомонный! а принц между тем уже взял следующий диплом и назвал имя Бреннена де Брен Брен легко сбежал на подиум и широко улыбнулся залу и журналистам. «Вот позер», — с улыбкой подумала я. Принц поздравил Брена со вторым призом и добавил. «Я рад, что познакомился так близко с представителем известной семьи. Предлагаю вам место в моем отряде и свою дружбу». «О, принц знал, что делал». и какая волна сейчас поднимется вокруг Девонги. Но он хотел открыто показать свое расположение и сделал это. Каким бы легкомысленным Брен не был, но он понял, что это шанс для семьи Девонги выйти из опалы, в которую вверг их старший брат. И Брен сделал правильный выбор. Он повернулся к принцу и, твердо глядя ему в глаза, произнес. «Благодарю за доверие, Ваше Высочество. Клянусь, что вы не пожалеете о своем предложении. «Девонги знают слово честь. Брен, склонив в коротком поклоне голову, припал на одно колено. Насколько я помню, так приносилась личная вассальная клятва. Ну, Брен, молодец, решила я и поддержала друга громкими хлопками. Вслед за мной захлопал весь зал. Очень трогательная сцена получилась. Принц положил обнаженный клинок на плечо Брэна и сказал только одно слово: Принимаю. Брен поднялся с колена. К нему тут же подошел Реджинальд. и, пожав руку, поздравил с наградой. Бренд, так же как я, поднял шкатулку вверх и спустился к нам, успевая на ходу улыбаться и перебрасываться шутками с залом. Теперь по приглашению принца на подиум поднялся Торн, его зал встречал овациями. За время конкурса выяснилось, что этот немногословный человек сумел завоевать симпатии многих участников. Своей честностью, своим благородством, спокойствием, достойным поведением. Получив диплом и награду, он повернулся к залу и сказал только «Спасибо, друзья». Но тут к нему подошел Реджинальд и, пожимая руку, напомнил. «Ну что, помощник, нас ждут орки». Торен усмехнулся и ответил. «Их ожидание не продлится долго». И они, переговариваясь, вместе спустились с подиума, направляясь к выходу из зала. «Вот всегда так подумала я. У мужчин мужские дела. Но никакой обиды от этого не испытала». понимая, что сейчас они решают важные вопросы. лорд распредитель объявил о завершении конкурса и о том, что вечером состоится большой бал. Мы с Бреном вместе вышли из зала и договорились вместе же ехать домой. Тем более, что и отец Брена должен был быть у нас. Дома нас ждали Урсина, Герет, Рейматиус. По знаку Урсины в гостиной был накрыт большой стол. И вовремя. Потому что к дому подъехала коляска, из которой вышли Торн и Реджинальд. Наконец-то мы были все вместе и без назойливого внимания журналистов. Я, как хозяйка, пригласила всех к столу и попросила Рея Матиуса взять на себя застольную беседу. Вначале как-то разговор не шел. Урсина и Гэрритт с осторожностью поглядывали на Реджинальда. Реджинальд, изучающий на них и на Рея Матиуса. Но постепенно холодок недоверия таял. И вот уже Рей Матиус доказывает Реджинальду преимущество собственной породы лошадей. А Реджинальд сомневается, хотя я сама слышала, как в разговоре с принцем он хвалил эту породу. Брэн с обсуждали предстоящий рейд в степь и оружие, которое возьмут с собой. Урсина подтела ко мне и выпытывала подробности нашей помолвки. Я честно все рассказала и показала перстень. Наше разглядывание и любование было прервано неожиданно раздавшимся над нашими головами вопросом. Но как, подходящий?» «Очень». Не растерялась Урсина и дружески улыбнулась Реджинальду. «Но я надеюсь, что это колечко не отнимет у нас хозяйку и нанимательницу. Не хотелось бы, знаете ли, потерять приличную работу». Реджинальд рассмеялся. «Это только от линии зависит. Я точно не буду ей диктовать, чем заниматься». После обеда Девонги уехали готовиться к балу. Реджинальд уехал на доклад королю, а я тоже начала готовиться к балу. Ведь это был мой первый выход в свет в качестве невесты лорда Бреуса. Брэн. Конкурс закончен. Я добился даже большего, чем ожидал отец. Горд. Принц принял мою клятву, и наше положение теперь постепенно восстановится. Но нет радости. И линия уже не станет моей. Дождался. И линия официально объявлена невестой Верховного Мага. Как перенести эту боль? И не испортить моей любимой девочке праздник? И линия, и линия. Почему ты выбрала не меня? Хотя, разве я показал ей хотя бы раз свои чувства? Боялся встретить непонимание, отказ, не решался, а теперь поздно.